Глава вторая. Наша небольшая группа уже второй день продвигалась в сторону канонады. Я, как более опытный и экипированный разведчик, шёл впереди. За мной на удалении метров 80 шли остальные. С того же строгого и Павлова нагрузил своими пожитками, причём особист головой отвечал за их сохранность. А обоих научил пользоваться радиопередатчиком, и будучи в головном дозоре,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 После того, как народ немного отдохнул, у людей появился зверский аппетит. Но в суматохе отступления никто не успел озаботиться о продуктовом вопросом. Поэтому все угрюмо сидели, стараясь не думать о еде. В помолчиливом согласии никто не поднимал эту тему. Остатки шоколада и пару консервов, которые я прихватил с собой, съели ещё вчера, а вчера покаранили и окна. Нивыне с дороги и внутреннего кровотечения. Без экстренной хирургической помощи у него не было шансов. Ближе к вечеру он ещё раз пришёл в себя. Когда я наткнулся к нему, он что-то там попросил навестить его семью в Москве и отдать его вещи. Эта фраза забрала все его оставшиеся силы. И волген опять потерял сознание и через 3 часа умер. Мы его похоронили в лесу. Лётную кожаную куртку, шлем и планшет с документами я забрал с собой. На ней мой вопрос строго ответил, что пилот из специального авиаполка КВД, а его смерти нужно будет отчитаться. Я сидел и думал совсем о другом. Сейчас мы выедим расположение остатков в части 28-й армии, которые доживают последние дни мои спутники, остатки разгромленной 145-й стрелковой дивизии, которая должна быть, была прикрывать с запада контрнаступление по деблокаде Смоленской группировки.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 Сосорок пятая как и у нашей истории приняла на себя первый и самый тяжёлый удар немцев. И в течение двух дней была разгромлена, но благодаря такой расстановке сил стремительного окружения группировки 28 армии не получилось. И теперь немцы, следуя ранее намеченному плану, прорывались к Краснославу, пытаясь замкнуть кольцо окружения. О тяжестных мыслях о большой стратегии меня отвлёк вопрос с другого Я его пропустил мимо ушей, поэтому пришлось уточнить. Не понял, что? Товарищ капитан, что дальше делать будем? Люди устали и голодны. Долго так не протянем. Да и маёруху уже стало. Хорошо, сейчас что-нибудь придумаю. Поднялся, порылся в вещах и достал вторую радиостанцию, второй нащий, который были у Иволгина. В качестве сопровождающего до разведки решил взять артиллерийского лейтенанта как более спокойно и выдержанно. На время свою СУ он отдал строгого. В нынешнем ряде она вряд ли пригодится. А Павлова перегружать лишним оружием тоже смысла не было. Устраивать большую войну они не собирались. Думая в окопах, подберём ему что-то подходящее. А я ему быстрый инструктаж по пользованию радиостанцией и ночником. Пока Павлов готовился к выноске, я решил взглянуть, что там с раненым майором. он уже второй день без сознания нагнувшись к майору в полумрак из сумерек попытался оценить состояние на губах была видна красная пена по ещё многим показателям явно нежилец девушка которую звали Зоя с надеждой взглянула на меня я глубоко вздохнул и отвернулся потом спокойно констатировал нежилец к утру умрёт вы врач да нет скорее наоборот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 А давай, ночник, куражку с ними. На вот возьми тактическую краску и змаш лицо как у луны полосами. А то его метров на сто видно при хорошей луне. Пошли, стараясь не топать как слон. Смотри под ноги. Круг света ночью тоже далеко слышен. Осторожно продвигаясь ввысь на открытое пространство, вдалеке за линией окопов у развалин небольшой деревеньки естественно были видны немецкие танки. винесколько грузовых автомобилей, вокруг которых рассказывали солдаты. Ветер был на нас, поэтому очень быстро ощутили запах из стоячей на отдыхе воинской части. Что особенно раздражало, так это отдельно стоящая полевая кухня, с которой раздавали ужин. Нам полуголодным это было особенно трудно переносимо. Ну я-то ещё терпим, а только сутки не ел. А вот лейтенанта было жалко. Мы склонили головы друг другу и стали шептаться.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 стал подвигаться к линии окопов. В нашей экипаже лёжа в одной из воронок, пока догорала пущенная немцами осветительная ракета, накрутил им на пистолет массивный глушитель. В случае чего он грохочет немного тише, чем тактический глушитель автомата, и это может дать некоторое преимущество. Ещё одно приготовление заключалось в том, что достаю из подсумка две светошумовые гранаты, которые в последнее время стал почти всегда брать с собой. и положил в кармашек, чтобы можно было сразу ими воспользоваться. Двигаясь короткими перебежками, а иногда ползком, добрался до второй линии окопов. Тут разрушения были меньше, поэтому найти что-нибудь здесь снова было более вероятно. Судя по сырой земле, окопы были вырыты совсем недавно. Впрыгнув в это общение, уже более спокойно пошёл в сторону командного пункта. Возможно, я осмотрю боковые ответвления.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 Они выполнили свой долг, и забывать о них будет преступление. Майкольский увенчался успехом. В одном из садовых сообщений нашли убитого бойца с вещмешком, который никто не успел распродрашить. Там оказалось две банки пушона. Рядом, недалеко от полигонной позиции, лежал солдат-подносчик с цинконвентой шных патронов. У него из дрезентовой сумки позаимствовал 20 пластин боевые гранаты. И сам цем прихватил, вдруг пригодится. принтовки эмоции, на которых были вооружённые бойцы, принципиально игнорировал, больше искал автоматическое оружие. По количеству погибших и виду разрушений можно было сказать, что возле командного пункта батальона разыгралась самая ожесточённая схватка. Бойцы уже лежали вперемешку, и под доганы при каждом шаге звенили стреляные гильзы. Около получаса пришлось переходить от тела к телу, разыскивая боеприпасы и продукты. доставая красноармейские книжки у мёртвого капитана, позаимствовал полевую сумку, куда сложил все найденные личные документы красноармейца и, и командира. В результате таких поисков оказались ещё несколько гранат и практически целый пулемёт Дегтярёва и три диска к нему. Вот как раз стык с патронами и пригодится. Моск, это Феникс. На связи. Что у тебя там? Пока всё тихо. Немцы ближе не подходят. Хорошо, перемещайся ко мне. Я тут пулемёт нашёл. Надо его забрать и набить диски патронами. Понял. Сейчас подойду. Пока Павлов сюда подойдёт, решил ещё пошарить по окопам. Всё-таки столько бесполезного оружия и боеприпасов. Хотя немецких трупов не видно. Значит, своих они убрали в первую очередь. Минут через 20, когда я ещё нашёл ППД и пытался оценить, насколько он пригоден для использования, В проходе показался крадущийся Павл, который по дороге прихватил винтовку. Я ему помахал рукой. Увидев меня, он приблизился и зашиптался. Павлов, смотри, вот пулемет и три диска к нему. Проверь, рабочий ли он. Если да, набей диски. Вон целый цинк с патронами нашел. А я пока за немцем посмотрю, немного еще пошарю по окопам. Этот ППБ, крепко поврежден. Надо что-то еще строго его найти. Дождавшись его кивка, пошёл дальше, осматривая всех попавшихся мимотых бойцов. Вдруг кто-то живой остался. Но тут меня срочно вызвал Пала. Феникс, это мозг на связи. Справа от вас тяжё движения, светят фонарями, вроде как немцы. Понял. Сейчас глянул. Чуть приподнявшись над копотом, увидел в метрах в 40 идущего четвёрку немцев. Они, освещая фонариками окопы, выискивали оставшихся в живых. И судя по раздававшейся автоматной очереди, дичую и добивали. Феникс, что делать? Оставайся на месте, я отхожу к тебе. Два немца вскакнули в окоп и стали шарить по карманам убитых, ну просто говоря мародерничили. Другие два остались наверху, стоя на врассвердлить для прикрытия. Пришлось снова отступать по ходу сообщения Ковалева. На немцы шли так, что могли спокойно разведеть. Если мы попытаемся покинуть окоп. Пока была возможность, Павлов, вооружившись штыком, затаился в полуразрушенном бункердже. А я приготовил Beretta Glock 17 с глушителем, отошёл чуть назад и спрятался за поворотом, ожидая, когда один из немцев залезет в блиндаж. Тогда у меня будет возможность положить остальных трёх. Немцы спокойно переговариваясь приближались. Один из них рассказывал что-то смешное.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 Осторожно посмотрел за немца. Вот они начали ощупывать карманы пулеметного расчета. Один быстро разочаровавшись, осветил фонариком вход в блиндаж и двинулся туда. Время скричалось. Осторожно поднимая пистолет с толстым стволом глушителя от немца, стоящего на бруствере, блиндажи раздаются вскрики и хлеб. Выстрелы из пистолета, снаряженного глушителем, напоминают щелчки хлыста, отрывистые и резкие. Хлоп, хлоп. С быстрого окопа падает тело дальнего немца. Второй так и остался лежать, только винтовка звякнула упала. Третий остался в окопе, среагировал вполне предсказуемо, рванул в сторону блиндажа, услышал хрислое товарища. Он некрасиво повернулся ко мне спиной. Хлоп, хлоп. Вот так я остался лежать, обняв тело погибшего красноармейца. Другский ещё из своего убежища, пригнувшись, побежал к телам и уже почти открыто каждому ещё освистрел в голову. После чего тело подкидывало в лок, где у меня будет возможность спокойно покопаться у них кармана.